Пассажир первого класса, только что пообедавший на вокзале и слегка хмелевший, разлегся на бархатном диване, сладко потянулся и задремал. Подремав не больше пяти минут, он поглядел масляными глазами на своего визави, ухмыльнулся и сказал. «Блаженной памяти, родитель мой, Любил, чтоб ему после обеда бабы пятки чесали. Я весь в него. Стою, однако, разницу что всякий раз после обеда чешу себе не пятки, а язык и мозги. Люблю, грешный человек, пустословить на сытый желудок. Разрешайте поболтать с вами? Сделайте одолжение, — согласился Визави. После хорошего обеда для меня достаточно самого ничтожного повода, чтобы в голову полезли чертовски глупые мысли. Например, сейчас мы с вами видели около буфета двух молодых людей, и вы слышали, как один из них поздравлял другого с известностью. «Поздравляю! Вы, — говорит, — уже известность, и начинаете завоевывать славу!» Очевидно, актеры или микроскопические газетчики. Но не в них дело. Меня, сударь, занимает теперь вопрос. Что, собственно, нужно разуметь под словами «слава» или «известность»? Как по-вашему? Пушкин называл славу яркой заплатой на рубище. Все мы понимаем ее по-пушкински, то есть более или менее субъективно. Но никто еще не дал ясного логического определения этому слову. Дорого бы я дал за такое определение. На что оно вам так понадобилось? Видите ли, знаем мы, что такое слава нам, быть может, были бы известные способы ее достижения, сказал пассажир первого класса, подумав. Надо вам заметить, сударь, что когда я был помоложе, я всеми фибрами души моей стремился к известности. Популярность была моим, так сказать, сумасшествием. Для нее я учился, работал, ночей не спал, куска не доедал и здоровье потерял. И кажется, насколько я могу судить беспристрастно, у меня были все данные к ее достижению. Во-первых, по профессии я инженер, Пока живу, я построил на Руси десятка два великолепных мостов, соорудил в трех городах водопроводы, работал в России, в Англии, в Бельгии. Во-вторых, я написал много специальных статей по своей части. В-третьих, сударь мой, я с самого детства был подвержен слабости к химии. Занимаясь на досуге этой наукой, я нашел способы добывания некоторых органических кислот, Так что имя мое вы найдете во всех заграничных учебниках химии. Все время я находился на службе, дослужился до чина действительного статского советника и формулярами незамаранной. Не стану утруждать вашего внимания перечислением своих заслуг и работ. Скажу только, что я сделал гораздо больше, чем иной известный. И что же... Вот я уже стар, околевать собираюсь, можно сказать. А известен я, столь же, как вам та черная собака, что бежит по насыпи. Почему знать? Может быть, вы и известны? Хм, а вот мы сейчас попробуем. Скажите, вы слыхали когда-нибудь фамилию хрикунова? Визави поднял глаза к потолку, подумал и засмеялся. «Нет, не слыхал», — сказал он. «Это моя фамилия. Вы, человек интеллигентный, пожилой, ни разу не слыхали про меня. Доказательство убедительное. Очевидно, добиваясь известности, я делал совсем не то, что следовало». Я не знал настоящих способов, и, желая схватить славу за хвост, зашел не с той стороны. Какие же это настоящие способы? А черт их знает! Вы скажете, талант, гениальность, недюжинность? Вовсе нет, сударь мой. Параллельно со мной жили и делали свою карьеру люди, сравнительно со мной, пустые, ничтожные и даже дрянные. Работали они в тысячу раз меньше меня, из кожи не лезли, талантами не блистали и известности не добивались. А поглядите на них. Их фамилии то и дело попадаются в газетах и в разговорах. Если вам не надоело слушать, то я поясню примером. Несколько лет тому назад я делал в городе к мост. Надо вам сказать, скучище в этом паршивом к была страшная Если бы ни женщины и ни карты, то я с ума бы, кажется, сошёл. Ну, с... дело прошлое. Сошёлся я там скуки ради с одной певичкой. Чёрт её знает, все приходили в восторг от этой певички. По-моему же, как вам сказать, это была обыкновенная, дюжинная натуришка, каких много. Девчонка пустая, капризная, жадная. Притом ещё и дура». Она много ела, много пила, спала до 5 часов вечера и больше, кажется, ничего. Ее считали кокоткой. Это была ее профессия. Когда же хотели выражаться о ней литературно, то называли ее актрисой и певицей. Прежде я был завзятым театралом, а потому это мошенническая игра званием актрисы, черт знает, как возмущала меня. Называться актрисой или даже певицей моя певичка не имела ни малейшего права. Это было существо совершенно бесталанное, бесчувственное, можно даже сказать, жалкое. Насколько я понимаю, пела она отвратительно. Вся же прелесть ее искусства заключалась в том, что она дрыгала, когда нужно было, ногой и не конфузилась, когда к ней входили в уборную. В выбирала она обыкновенно переводные с пением и такие, где можно было бы щегольнуть в мужском костюме в обтяжку. Одним словом, фу. ну прошу внимания. Как теперь помню, происходило у нас торжественное открытие движения по вновь устроенному мосту. Был молебен, речи, телеграммы и прочее. Я, знаете ли, мыкался около своего детища и все боялся, как бы сердце у меня не лопнуло от авторского волнения. Дело прошлое, скромничать нечего, а потому скажу вам, что мост получился у меня великолепный. Не мост, а картина. Один восторг. Извольте-ка не волноваться, когда на открытии весь город. Ну, думал. Теперь пойду публика на меня все глаза проглядит, куда бы спрятаться. Но напрасно я, сударь мой, беспокоился. Увы, на меня, кроме официальных лиц, никто не обратил ни малейшего внимания. Стоят толпой на берегу, глядят, как бараны на мост, а до того, кто строил этот мост, и и дела нет. И черт бы их драл, с той поры, кстати сказать, Возненавидел я эту нашу почтеннейшую публику. Но будем продолжать. Вдруг публика заволновалась. Шо-шо-шо. Лица заулыбались, плечи задвигались. Меня, должно быть, увидели, подумал я. Как же? Держи карман. Смотрю. Сквозь толпу пробирается моя певичка. Вслед за ней Ватага Шалопаев. В тыл всему этому шествию торопливо бегут взгляды толпы. Начался тысячи тысячеголосый шепот. Это такая-то прелестно, обворожительно. Тут и меня заметили. Двое каких-то молокососов, должно быть местные любители сценического искусства, поглядели на меня, переглянулись и зашептали. Это ее любовник. Как это вам понравится? А какая-то плюгавая фигура в цилиндре с давно небритой рожей долго переминалась около меня с ноги на ногу, потом повернулась ко мне со словами. Знаете, кто эта дама, что идет по тому берегу? Это такая-то! Голос у нее ниже всякой критики, но владеет она им в совершенстве». — Не можете ли вы сказать мне, — спросил я плюгавую фигуру, — кто строил этот мост? — Право не знаю, — отвечала фигура. — Инженер какой-то. — А кто, — спрашиваю, — в вашем Ка собор строил? — И этого не могу вам сказать. Далее я спросил, кто в Ка считается самым лучшим педагогом, кто лучший архитектор. И на все мои вопросы плюгавая фигура ответила незнанием. «А скажите, пожалуйста, — спросил я в заключение, — с кем живет эта певица?» «С каким-то инженером Крикуновым». «Ну, сударь мой, как это вам понравится?» Но далее. Менезингеров и Баянов теперь на белом свете нет, и известность делается почти исключительно только газетами. На другой же день после освещения моста с жадностью хватаю местный вестник, ищу в нем про свою особу. Долго бегаю глазами по всем четырем страницам, и, наконец, вот оно, ура, начинаю читать вчера. При отличной погоде и при громадном стечении народа, в присутствии его превосходительства, господина начальника губернии, такого-то, и прочих властей, происходило освещение вновь построенного моста и так далее. В конце же... На освещении, блистая красотой, присутствовала, между прочим, любимица публики, наша талантливая артистка, такая-то. Само собой разумеется, что появление ее произвело сенсацию, звезда была одета и так далее. Обо мне же хоть бы одно слово, хоть полсловечка. Как это не мелко, но верите ли, Я даже заплакал тогда от злости. <смех> Успокоил я себя на том, что провинция де глупа, с нее и требовать нечего. А что за известностью нужно ехать в умственные центры, в столицы. Кстати, в те поры в Питере лежала одна моя работка, поданная на конкурс. Приближался срок конкурса. Простился я с Ка и поехал в Питер. От Ка до Питера дорога длинная, и вот, чтобы скучно не было, я взял отдельное купе, ну, конечно, и певичку. Ехали мы, всю дорогу ели, шампанское пили и тру -ля -ля. Но вот мы приезжаем в умственный центр. Приехал я туда в самый день конкурса и имел, сударь, мое удовольствие праздновать победу. Моя работа была удостоена первой премии. Ура! На другой же день иду на Невский, покупаю на семь гривен разных газет, спешу к себе в номер, ложусь на диван и, пересиливая дрожь, спешу читать. Пробегаю одну газетину, ничего. Пробегаю другую, не боже мой. Наконец в четвертой наскакиваю на такое известие. Вчера с курьерским поездом прибыла в Петербург известная провинциальная артистка такая-то. С удовольствием отмечаем, что южный климат благотворно подействовал на нашу знакомку, ее прекрасная астамическая наружность, и не помню, что дальше. Много ниже под этим известием самым мельчайшим аппетитом напечатано. Вчера... На таком-то конкурсе первой премию удостоен инженер такой-то. Только. И вдобавок еще мою фамилию переврали. Вместо Крикунов написали Киркунов. Вот вам и умственный центр. Но это не все. Когда я через месяц уезжал из Питера, то все газеты на перерыв толковали, а наши несравненные, божественные, высоко талантливые, и уж мою любовницу величали не по фамилии, а по имени и отчеству. А несколько лет спустя я был в Москве. Вызван был я туда собственноручным письмом городского головы по делу, о котором Москва со своими газетами кричит уже более ста лет. Между делом я прочел там в одном из музеев пять публичных лекций с благотворительной целью. Кажется, достаточно, чтобы стать известным городу, хотя на три дня, не правда ли? Но, увы, обо мне не обмолвилась словечком ни одна московская газета. Про пожары, про оперетку, про спящих гласных, про пьяных купцов, про все есть. А о моем деле, проекте, о лекциях ни гу гу А милая московская публика, еду я на конке. Вагон битком набит. Тут и дамы, и военные, и студенты, и курсистки. Всякой твари по паре. Говорят, что дума вызвала инженера по такому-то делу. Говорю я соседу так громко, чтобы весь вагон слышал. Вы не знаете, как фамилия этого инженера? Сосед отрицательно мотнул головой. Остальная публика поглядела на меня мельком и во всех взглядах я прочел «не знаю». «Говорят, кто-то читает лекции в таком-то музее. Пристаю я к публике, желая завязать разговор. Говорят, интересно!» Никто даже головой не кивнул. Очевидно, не все слышали про лекции, а госпожи-дамы не знали даже о существовании музея. «Это вы и все еще ничего!» Но представьте вы, сударь мой, публика вдруг вскакивает и ломит к окнам. Что такое? В чем дело? Глядите, глядите, затолкал меня сосед. Видите того брюнета, что садится на извозчика? Это известный скороход Кинг. И весь вагон, захлебываясь, заговорил о скороходах, занимавших тогда московские умы. Много и других примеров я мог бы привести вам. Но, полагаю, и этих довольно Теперь допустим, что я относительно себя заблуждаюсь, что я хвостунишка и бездарность. Но кроме себя я мог бы указать вам на множество своих современников, людей замечательных по талантам и трудолюбию, но умерших в неизвестности. Все эти русские мореплаватели, химики, физики, механики, сельские хозяева, популярны ли они? Известны ли нашей образованной массе русские художники, скульпторы, литературные люди. Иная старая литературная собака, рабочая и талантливая, 33 года обивает редакционные пороги и списывает черт знает сколько бумаги, раз 20 судится за дефамацию, а все-таки не шагает дальше своего муравейника. Назовите мне хоть одного корифея нашей литературы, который стал бы известен раньше, чем не прошла по земле слава, что он убит на дуэли, сошел с ума, Пошел в ссылку, нечисто играет в карты. Пассажир первого класса так увлекся, что выронил изо рта сигару и приподнялся. дас продолжал он свирепо. И в параллель этим людям я приведу вам сотни всякого рода певичек, акробатов и шутов, известных даже грудным младенцам. Да-с! Крипнула дверь, пахнул сквозняк, и в вагон вошла личность угрюмого вида в крылатке, в цилиндре и в синих очках. Личность оглядела места, нахмурилась и прошла дальше. «Знаете, кто это?» послышался робкий шепот из далекого угла вагона. «Это...» — Известный тульский шулер, привлеченный к суду по делу такого-то банка. — Вот вам, — засмеялся пассажир первого класса, — тульского шулера знает. А спросить его, знает ли он Семирадского, Чайковского или философа Соловьева, так он вам башкой замотает. Свинство! Прошло минуты три в молчании. — Позвольте вас спросить в свою очередь, — робко закашлял Визави, — вам известна фамилия Пушкова? — Пушкова? — Пушкова? — Нет, не знаю. — Это моя фамилия, — проговорил Визави, конфузясь. — Стало быть, не знаете. А я уже... 35 лет состою профессором одного из русских университетов, член Академии наук, неоднократно печатался. Пассажир первого класса и визави переглянулись и принялись хохотать.